Благовещенский переулок проходит от Тверской улицы до места пересечения трехпрудного и Ермолаевского переулков. Он получил название по церкви Благовещения, известной с 1-3 XVII века, на углу переулка и Тверской улицы. Снесена в 1929 году. Переулок застроен доходными домами, среди которых выделяется дом номер 3, построенный в готическом стиле. 1909 год, архитектор Гончаров. В доме номер 1, 1860-е годы, 1891-1892 годы архитектор Геппинер располагалось Комиссаровское техническое училище с домовой церковью святого Александра Невского. В советский период училище стало базой для нескольких машиностроительных институтов.